Глава 7. Ленку арестовали в аэропорту на Мальте, ибо американские власти объявили ее в международный розыск. За организацию серии ограблений ювелирных магазинов в Нью-Йорке. На банду полиция вышла просто. Один из преступников, разбив рукояткой пистолета стекло витрины, порезал ладонь. Кровь в Штатах при любом обращении за медицинской помощью анализируется по десяткам ее параметров, в том числе индивидуальных и неповторимых. Результаты анализов хранятся в национальной компьютерной базе. Таким образом, личность грабителя вычислили за считанные часы. Задержание его сообщников было делом техники. Организацию злодеяний преступная группа приписала в своих показаниях Ленке, ибо весть о ее отъезде из США до них дошла. А со скрывшейся в России подельницы, по их соображениям, спрос был невелик. Ибо своих граждан, пусть обладавших иностранными паспортами, российские власти не выдавали. На что вся погоревшая компания, включая Елену, конечно же, и рассчитывала. Только не рассчитала она, самонадеянная аферистка, на столь скорое объявление ее в розыск. И не знала, что при выезде за границу России пограничники, следуя неофициальному предписанию, увидев на компьютерной анкете выезжающего российского гражданина красный флажок Интерпола, мгновенно сообщают властям государства, куда тот отправляется, о его активном криминальном статусе. На Мальте, в ожидании судебного решения о депортации, Ленка протомилась пару месяцев, после чего под конвоем ФБР отправилась в тюремные американские дебри. Как понимаю, через свои связи в ЦРУ Юрка пытался смягчить ее участь, тем более являла собой его супруга всего лишь сбытчицу награбленного, реализуя дивное, отмеченное редким мастерством ювелирной работы ценности в родной стране, на благодатном тайном рынке, среди криминальной знати, богемы, чиновных мздоимцев и удачливых коммерсантов, то есть в кругу своего общения. А В конторе между тем случилось знаменательное событие назначение нового начальника. Персонажа из питерской команды близкого к верховной власти. И именовалась эта личность Кастрыкиным Иваном Сергеевичем. Странное впечатление оставил после своего представления нашему коллективу министром этот свалившийся из номенклатурного поднебесья назначенец, ни дня не прослуживший в милиции, а околачивавшийся до сих пор в сферах теоретической юстиции, во всякого рода юридических образовательных заведениях. Был он непомерно, как баскетболист высок ростом, сухопар, умеренно лыс, речь его отличалась размеренностью и вежливостью в интонациях, нам он заявил, что полностью полагается на личный состав, способный оказать надлежащую поддержку в его начинаниях. Правда, о сути начинаний не пояснил. Единственное, невнятно обронил что-то о недопустимости перегибов и об исключении даже микроскопических проявлений коррупции. Тут уж он хватанул со своим идеализмом. Коррупция была даже в гестапо. А в нашей стране, как ни парадоксально, оказалась надежным щитом, оградившим от западного влияния массу чиновных лиц, извлекающих на своих постах доходы несоизмеримые с величинами тех гонораров которыми их мог бы подкупить враг. В день назначения министр своей властью присвоил Кострыкину специальное звание полковника милиции. В генералы следовало полагать, президент приличий ради своим указом должен был произвести его спустя пару быстротечных месяцев, в который раз контора замерла в ожидании кадровой чехарды. И долго ждать себя та не заставила. Одной из ее первых жертв — стал тыловик Филипенко, проворно бросившийся присягать на верность новому шефу, но тут же отфутболенный из приемной новым помощником главного командира. Дескать, извольте сдать дела прибывшему на смену вам из Питера ответственному товарищу. Истекая беспомощной ненавистью к безжалостным варягам, захватившим на сей раз наш ведомственный трон, Филипенко, помучнев налитой багровой сытой мордой, Словно окунувший ее в бадью с белилами, отправился собирать манатки в свой кабинет, где только что за счет фонда ему установили в комнате отдыха мраморную ванну и позолоченный толчок с биде, а на стену повесили плазменную телевизионную панель. Я проходил мимо по коридору, когда заметил его приближающегося к двери кабинета, возле которой скромно стоял человек лет 40, белобрысый, рыхлый, Похожей на потучневшую моль с бесцветными глазами, ставленник Кострыкина, ныне руководитель наших интендантов. И фамилия ему была Евграфьев. Хозяйственные деятели, не подав друг другу рук, обменялись формальными приветствиями и скрылись в недрах служебного помещения для продолжения своих корректных, но явно неприязненных отношений. А я же отправился к своей казенной обители, анализируя скоропостижно случившиеся перемены и понимая. Новый помощник и новый заместитель по тылу, оба из Питера, знаменуют собой тенденцию. Этот облысевший Верзила тащит в управление собственную команду, а все его сладкие заверения о продолжении боевых традиций, о надежде на нашу лояльность — лишь маскировка подготовки к широкомасштабной чистке. Только зачем она ему нужна? дабы утвердить приоритет своего верховенства на голом принципе? Или на самом деле им поставлена цель изжить все ведомственное злоупотребление? Но ведь они — неотъемлемая часть существования системы. А разрушить ее, даже в каком-то отдельном подразделении, это все равно, что разворотить один из муравейников в лесу. Муравьи уйдут, исчезнут в окружающей природе, но размножатся гусеницы и паразиты, чьей плотью муравьи питались, а на месте действующей пирамиды, где каждый имел свои обязанности, долю добычи и кров, воцарится разор. Но, видимо, свежеиспеченные государственные мужи, руководствуясь своими доморощенными соображениями относительно идеалов служебного беззаветного рвения, ничуть не принимали во внимание ни нищенское жалование рядового милицейского люда, ни шаткость кресел его руководителей, не желавших в любой момент, благодаря капризу власти, оказаться за воротами учреждения с парой грошей в кармане и с проездным билетом на трамвай. Однако, как и в достопамятное советское время, народу вешали на уши кислую лапшу об улучшающейся жизни, благородстве правителей и светлом будущем. И кто вешал? Некогда ничтожные особи, копошащиеся в дерьме своих провинциальных амбиций, и решившее, оказавшись у власти, сломать все старое, не имея понятия, как будет выглядеть новое. Но я, как весь, впрочем, народ, уже воспринимал как привычное зло построение нашей новейшей истории на недальновидных импровизациях. И основной задачей полагал собственное выживание в их непредсказуемых цунами. А выживание означало наличие денег и их планомерное приобретение а когда возможность планомерного приобретения заканчивалась, будущее определял накопленный капитал. Именно таким образом мыслили и все люди у власти, а вернее у ее кормушки. Толкаясь боками, отпихивая от нее друг друга, дабы ухватить кусок пожирнее, и руководствуясь при этом исключительно принципом эгоизма, а никак не интересами соотечественников и державы. Те же, кто державой непосредственно рулил, были озабочены выдачей надлежащих паек экипажу, дабы тот не сподобился на бунт, способный привести в новые вожаки голодных, в очередной раз способных оболванить сознание масс революционными лозунгами лидеров. Однако глобальные размышления хороши для тренировки интеллекта. В текущей практике бытия куда важнее тактика сохранения собственной шкуры. Я решил присмотреться к обстановке, без нужды к начальству не приближаясь и анализируя со стороны его инициативы, покуда закутанная в туман таинственных государственных интересов, наивысших. Но шляпу ни перед принципами, ни перед их глашатаями я снимать не торопился, ибо уяснил непреклонную истину, выкристаллизованную из всей нашей российской истории. За всей загадочностью финтов наших вождей, стояло либо тупое самодурство, либо переоценка своей гениальности, либо элементарная недальновидная глупость. За что платили не состоявшимися судьбами, а зачастую и жизнями, миллионы невинных жертв. Так что сообразительному человеку в нашей стране с властью не по пути, а если под конвоем, всегда с расчетом на рывок в сторону. Однако куда рыпаться? Со мной Кострыкин Норова не выказывал, осведомился о течении оперативных дел в моем ведомстве, я ему о делах бодро поведал, описав их таким образом, что через пять минут он некомпетентно запутался в их круговерти и хитросплетениях, после чего ясен хрен сделал для себя вывод не соваться в паутину борьбы с криминальными группировками и сообществами, предоставив это скользкое дело профессионалам. «Нам нужны звонкие результаты работы!» Выслушав меня, устало подытожил он, и стало понятно, что первый раунд столкновения с высокопоставленным дилетантом я выиграл без труда. Он, конечно же, ничего не ведал ни об оперативных комбинациях, ни о тонкостях внедрения в банды, ни об агентурных играх, ни о стратегических направлениях деятельности криминальных сфер, ни о вербовке в их ряды новых солдат, Ни о ежедневно меняющейся обстановке во взаимоотношениях их лидеров, ни о разделах рынков влияния, внутренней конкуренции и внешнего доминирования в криминальных сообществах. И когда я выходил из его кабинета, уяснил спиной, рад бы он меня сожрать, сменив на свою шестерку. Да и наговорили ему обо мне пять куч навоза на дюжину телег. Но кем меня заменить? Питерским новичком? Должным годы пропахать, прежде чем врастет в столицу с ее таинствами, особой от иной России атмосферой и историей, знакомой и родной мне, но никак не пришельцам из серых невских просторов. С другой стороны, я не очень-то и обольщался своей неуязвимостью и незаменимостью, уясняя с каждым днем, что логики в действиях нового начальства обнаруживается немного, а спесивых скоропалительных решений немерено. В качестве показательной жертвы, в образе зажравшегося от внебюджетных щедрот коррупционера, окончательно погорел Филипенко, ибо на его политический труп решили вылить дополнительную бочку бензина. Прецедентом явилось хозяйства, основанное им при поддержке и попустительстве ушедшего в безвластие Коромыслова, ныне прислуживающего в шефах безопасности какой-то компании, Ведающий дорожными ремонтными работами. На совещании у Кострыкина новый командующий тылом Евграфьев, вращая своими белесами-буркалами с напором и с идейным негодованием, поведал поникшему собранию о чудовищном должностном цинизме в самой философии возведения подобного объекта и воззвал к служебному расследованию, изучению источников финансирования стройки и привлечению к ответственности всех причастных к данной несообразности лиц. Я с тихой грустью припомнил самонадеянного краснорожего Филипенко с энтузиазмом изыскивающего средства на трактор и лошадей во благо своего отдохновенного пребывания среди березок и осин у мангала с шашлыком, дымком над баней и выскакивающими из ее парной, дабы остудить сочные телеса зарумянившимися девками. «И существует подозрение, что этот якобы общественный объект господин Филипенко намеревался приватизировать, используя свои личные связи в органах местной власти», — проникновенно доложил Евграфьев, нахмурив свою рыжую физиономию и подняв палец вверх внушительно. «Интересно, куда смотрела служба нашей «собственной безопасности», Сидевший напротив него начальник службы, друг Филипенко, сначала зарделся стыдливо, а потом ощутимо побледнел. Кострыкин посмотрел на него убедительно, вскользь, но с опасным, ничего хорошего не сулящим прищуром. Шлюпин, томящийся по правую руку Кострыкина, сосредоточенно поджимал губы, послушно кивая, как сонная лошадь. Каким-то чудом, видимо, по угодничеству своему в администрации, чьи наказы воспринимались им как глаз Всевышнего, он получил прежнюю должность первого заместителя шефа. То, что строительство охотхозяйства активно развивалось при его руководстве управлением, в вину ему никто не ставил. Наверняка он оправдался Коромысловым, которому, как заместителю министра, учредившего данное сомнительное предприятие, не мог противоречить сообразно субординации. Да и представить себе желчного, скучного шлюпина, сухого и серого, как зачерствелая полена, в процедурах охоты, бани и развлечений с распутными девками, было сложнее, нежели монахиню, заглянувшую на дискотеку. К ответу привлекли Абрикосова, ибо через его лавочку шли деньги на возведение загородных хором. Но тот с легкостью отбоярился от всех наветов. У него общественный фонд, средства перечислялись сообразно официальным письмам, подписанным Коромысловым по целевым назначениям за что он был награжден именными часами и официальной благодарностью как начальника управления, так и министра. Так что какие ребята претензии? Кострыкин, без труда уяснив, что средства на баню, лошадей и трактора поступали в фонд силами оперативных служб, трудно задумался. Но затем, сделав целесообразный для себя вывод, вопрос о праведности финансовых источников выпрямлять в восклицательный знак не стал, и оставил непотопляемого Абрикосова в своем хозяйственно-общественном активе. Да кто бы и сомневался в таком решении. А вот под Есиным почва закачалась зыбко и угрожающе. Он находился на самой хлебной, определяющей и регулирующей многие интересы позиции, вожделенной для неисчислимого роя алчных конкурентов. И все теперь зависело от одного простого вопроса. Сумеет ли он договориться с Кострыкиным или нет? Ну и я, и сам Есин полагали, прямые и откровенные переговоры недопустимы. Новый шеф, проповедующий пускай голословное, но непререкаемое в его присутствии уложение о недопустимости коррупции, мог использовать любую возможность в склонении его ко взяточничеству как предлог категорического увольнения любого его вербовщика из органов. Действовать на полутонах? Но как? Тем более, что стоило Кастрыкину сменить Есина на своего человека? А далее, оставив прежний аппарат сотрудников, кто в расчете на стабильность своих должностей сольет весь компромат на прежнего шефа, принудить его, аппарат, работать в прежнем режиме, переведя на себя все связи с коммерсантами. Задача трудоемкая, но, несомненно, решаемая. Есин, которому благоволила администрация, в устойчивости своего положения, конечно же, полагался на нее, как и Шлюпин, да и я, обзаведшийся там прочными связями. Но в какой-то момент, когда я зашел к Кострыкину по вопросу, касающемуся интересов мэра города, и за благополучное решение вопроса в пользу мэра походатайствовал, Жерть, за командным столом, подняв на меня стеклянные зенки, презрительно вопросила. «А что вас заставляет соблюдать столь либеральную позицию?» «Мы могли бы обойтись разъяснительной работой», — пожал я плечами. «Люди допустили ошибки, да. Но за их спиной и репутация градоначальника...» «А кто он такой, этот градоначальник?» — на злобном выдохе продолжил он. «Ну, я предусмотрительно промолчал он кто бог или царь давил он вопросами упираясь в меня с тылым взором вот не глядя указал длинным пальцем на портрет висящий за его спиной вот там мой начальник у которого этих мэрах под ногтем вы идите к себе посчитайте сколько городов в россии свободны ну я и пошел себе не города подсчитывать а постараться понять, как неожиданно поскользнулся и как выгляжу отныне в глазах Кострыкина, дав ему подтверждение в своих связях с коррупционно разложенным руководством столичных чиновных деятелей, ненавидимых им. То ли по справедливости, то ли из зависти к их доходам и к капиталу. Я их тоже не очень-то жаловал, но кто я бы был без них в свое время, при том же Сливкине? С другой стороны, принципиальность Кострыкина я бы ныне поддержал обеими руками. Но на чем его принципиальность держалась? На стремлении к переделу власти, не более того на смену мошенникам и негодяем свое отворовавшим приходили другие лица, возможно, о будущей своей роли знакрадов им сдаимцев неведающие, а лозунгами реформ с высокими словоречениями на устах, но патологически устремленная к власти, а значит к деньгам, ведь власть всегда подразумевала деньги огромные и неправедные, превращая обладающих ими в тех же гангстеров, чьих собратьев, менее удачливых и сообразительных, из самостийного уголовного мира, я каждодневно по долгу службы упекал на нары. Между тем борьба за чистоту рядов и помыслов в конторе закипала через край. Куда с добром деваться? Историческую аналогию происходящему являли собой органы ЧК, громившие прогнившую царскую охранку не иначе. Продолжился процесс добивания скинутого с должности Филипенко. Комиссия в составе всемогущего на сей исторический момент Евграфьева двинулась, озаряя себя вспышками синих и красных мигалок, в охот хозяйства, где по приезде столкнулась с охраной из местных дремучих ментов, попросившей сиятельную делегацию обождать у ворот, покуда она, охрана, не свяжется со своим руководством. Данное предложение было расценено Евграфьевым, полагавшим себя отныне пупом земли, как сопротивление властям. Дело усугубили и мирно болтавшиеся за спинами лесников второй линии гражданской обороны в Берданке, давшая возможность охарактеризовать сопротивление как принципиально вооруженное. Хорошо, устно, в благодарное ухо желавшего выслушать именно таковой бред Кострыкина. По отношению к охране чудом не было применено оружие СОБРа, взятого новыми трусливыми шефами конторы в качестве своей охраны. Начальник управления собственной безопасности, по долгу службы включенный в состав делегации, мужик профессиональный, Взвешенный и понимающий возникший на месте конфликт, разрешил, потея от мерзости своего вовлечения в данную компанию, после чего был увлечен Евграфьевым в лояльности к деяниям прежних шефов управления, отсутствии содействия в начинаниях нового руководства и отлучен по недоверию от действий комиссии. Более того, в обратный путь до Москвы ему предложили добираться попутной электричкой. Таким образом, судьба его была решена. Визит же комиссии окончился результатом глупым, как случайный обоюдный пук на официальном приеме при представлении посла руководителю державы. Полномочный посол Евграфьев покрутился между возведенных строений, описал их метраж, хранящуюся в помещении мебель в никчемном самопальном протоколе осмотра, наорал на ничего не понимающих егерей, посулил снятие с должности прибывшему на место событий начальнику местного ГУВД и с важным видом отправился обратно в столицу. По пути сиятельная кавалькада, мчавшаяся по трассе, вопреки всем правилам движения, слетела в кювет, едва избежав встречного столкновения с грузовиком на крутом повороте. Причина аварии, в которой серьезно помялись две машины, но никто не пострадал, была ясна. Евграфьев, впервые почувствовавший себя персоной, стоящей над законом и правилами, дал волю тупым шоферам, в свою очередь проникшимся безнаказанностью власти и решившим, что полотно дороги устроено исключительно для нужд их беспрепятственного передвижения. Случившийся инцидент Евграфьев, между тем, обосновал как попытку террористического акта, сконструированного силами местной милиции, неформально подчиненный Филипенко и его областным руководящим дружкам. Вся эта ахинея обросла, тем не менее, всякого рода документацией, отосланной для ознакомления и принятия решений в администрацию и министру. А мне внезапно подвалила удача. Мои кресла-шатания, надгаснущие из-за плохого рабочего контакта лампочкой светлого карьерного будущего, урезонили неведомые заокеанские покровители. Через Юру была передана благая весть. За меня замолвили словечко через какого-то близкого дружка Евграфьева, которого, как меня напутствовали, я должен был непременно ведать и пребывать с ним в долгом историческом сотрудничестве. Фотография дружка и описание его биографии прилагались. После ссылки на дружка и подтверждения действительности нашей дружбы типа «Не разлей вода», Отношение ко мне Евграфьева переменилось кардинально. Я сразу же перешел в категорию лиц, пребывающих в его ближайшем круге. Но тому не возрадовался. Отныне мне каждодневно, соблюдая дружеские приличия и доверительность, приходилось общаться с законченным самодуром, напыщенным идиотом, подлым интриганом, дилетантом в милицейской работе и при этом высокопарным ревнителем принципов безответного служения Кострыкину а значит, по мнению Евграфьева, отечеству, которое по его представлениям, это бездушная жертвь торчать бы ей в заборе на окраине глухой деревни и представляла. Ранее Евграфьев служил в подразделениях противовоздушной обороны, в ПВО, усвоив себе, как я понял, основной принцип данных войск, переложенный им в основы своего командования конторой. «Сами не летаем и другим не даем». Он нешуточно пил и уже к обеду вяло ворочил языком. Однако на ногах стоял и даже удосуживался формулировать те или иные приказы и пытаться вникнуть в суть подписываемых им документов, стараясь обнаружить в каждом из них измену и крамолу. Кострыкин, очевидный трезвенник, видимо, вытащил его к себе в подручное по какой-то давней связи, на время прервавшейся. Но именно в этот промежуток его протеже прочно успел пристраститься к алкогольным излишествам, ныне воспринимаемым его рекомендателем, со зловещей задумчивостью и недоумением. Как я понимал, не обходилось без выволочек, но увольнением Евграфьева в конторе не пахло. Столь скоро менять личный состав своих нукеров в войне против прежней команды Кострыкин не решался, надеясь на потенциал пришлого питерского контингента, уже сгруппировавшегося вокруг его фаворита но, безусловно, сетуя себе на кадровую ошибку в выборе ближайшего прихвостня. Однако с присвоением Евграфьеву милицейского звания подполковника, что было бы для начальника управления минутным делом, Кострыкин дальновидно не спешил. И в служебном удостоверении Евграфьев олицетворялся как начальник центра без скромно умалчиваемого дополнения тылового обеспечения, в пиджаке, без погон. Полагаю, посторонним компетентным лицам, поинтересуйся они отсутствием звания в его ксиве, он пояснил бы глубокомысленно что-нибудь о своей туманной принадлежности к органам госбезопасности, придавая документу флёр корочки прикрытия. Словом, мошенник. Но уж куда ему до меня? Итак, мы якобы сдружились. Мне приходилось тратить время, деньги и нервы, Нахождение с этим пустым подонком в рестораны, где он охотно жрал за мой счет, на всякого рода рыбалки и охоты, устраиваемые через мои связи в области, где он, пьяный до одури, гонял прислугу, объявлял выговоры местным ментам за связи с коммерсантами, в честь его, Евграфьева, данные рыбалки и охоты организующими, и даже умудрился провалиться в толчок уличного сортира охотхозяйства, проломив доски напором своей задницы. Отмывали его из шланга в боксе автомойки. Однако, когда трясущиеся от страха провинциальные начальники выражали ему угодливое подчинение, он охотно менял гнев на милость, загадочно и, как ему казалось, коварно спрашивая. «Скажите честно, а вам нравится город Ленинград?» Лица, с восторгом и незамедлительно соглашавшиеся подтвердить свою любовь к месту его постоянной прописки, тут же получали индульгенцию за все примирещившиеся ему грехи. Путающиеся в определениях с простаки попадали в опалу. Мне же от души высказывались от нужных и гостеприимных хозяев претензии. «Чего ты возишь к нам, дурагонов? Без них лихо хватает». «Дорога в ад?» Устланно благими намерениями. Точно. В два рыбных хозяйства после наших визитов дороги мне перекрылись навсегда, и на начальников тамошней милиции по горячим неформальным вопросам отныне приходилось выпрыгивать через людей из областного ГУВД, некогда дальновидно слинявших туда из нашей вечно бьющейся в судорогах кадровых перемен Конторы. Питерские переселенцы покуда жили в гостинице МВД, оплачиваемой Конторой рассчитывая на безвозмездное получение от государства квартир в столице. На выходные убывали к семьям в свой туманный Питер, опять-таки за счет, якобы в командировку. А в понедельник в аэропорт неслись черные стремительные машины, дабы перевести прибывших с северо-запада начальников на место их столичного воцарения, к новым делам, к могучим свершениям, к построению великого будущего страны. Однажды, по нетрезвому, но беспрекословному повелению Евграфьева, мне пришлось встречать его в аэропорту, и я уяснил, что не только из нашего, но и из многих иных ведомств мчались в эти утренние часы машины навстречу рейса определенного назначения и категории. Кострыкин же пребывал на службу, овеянный несокрушимой решительностью, надменностью и совершенно неуемный в своих инквизиторских инициативах. Личному составу женского пола было предписано являться на работу либо в мундирах, либо в брючных костюмах. По факту обнаружения пивной бутылки в одном из туалетов проводилось служебное расследование. Лицам с усами и бородами предлагалось их категорически сбрить. Попал под выговор Шлюпин, недоплативший в генеральской столовой за обед 9 рублей и сославшийся на отсутствие в кошельке мелочи. В деятельности Филипенко велось скрупулезное следствие. Работу крепкого хозяйственника внимательно изучили, подняв все его договоры с коммерческими организациями, оказывающими услуги управлению. Руководство организации кололи на признаниях в откатах и в послушании к вымогательству. Трясли начальников милиции в области, куда переправлялись деньги и средства в расчете на назначение нашего бывшего тыловика их боссом дабы тот пришел на обеспеченное материальное позиции. Словом, бушевало празднество карательного заказа. Недаром по пьянке Евграфьев поведал мне, что у нашего шефа, с его подачи ко мне внезапно подобревшего, на даче под Питером, бывшей загородным домом шефа НКВД их области, отстроенным еще в достопамятных 30-х годах прошлого столетия, стальные в полсантиметра полы. Такие не прогниют. По таким, кося глазом и закидывая голову дурашливо и горделиво, вещал он, будут ходить люди, что на века. На века. И где он, этот прошлый хозяин дома? КПССовец из бывшего ЧК? В какой безымянной могиле покоится его простреленный пулей соратников череп? Внезапно мне позвонил Филипенко. Спросил, может ли говорить свободно. То есть, не прослушивается ли телефон? «Гони напрямую», — сказал я. «Чего нам терять?» «Я слышал, ты в контакте с новым руководством», — промямлил он. «Договорись, Юра, а то с валидола не слезаю. Пусть отстанут. Я сдам все дела прокурора известной тебе области и начальника ГУВД. Там страшное месиво. Там такое. Все вскрою, все изложу. Но чтобы отлипли, а? Прошу, не за просто так. В накладе не будешь. Но там же твой братец в делах». «Братец?» «Вывернется?» — думаю. «Ну, хорошо». Я положил трубку, усмехнулся. «Да, парень дошел до края. И не хватало мне озвучивать его подлое предложение, нарываться лишний раз. Нашел доброхода. Евграфьев тем временем посвящал меня в тайное стратегии Кострыкина одухотворенная. Все ключевые должности в конторе должны занять люди, преданные питерской системе, выходцы из нее». А я же, милостью Кострыкина, читай Евграфьева, остаюсь на прежней позиции как редчайшее исключение. Этакий полицай из местных, нанятый оккупантами. Доверенный держи морда, быть благодарным и послушным прихлебателем. Ну и как бороться с этими уродами, с шакальей стаей, милостиво принявшей меня в свое пакостное сообщество, живущее нереальной работой, пусть и с двусмысленными дивидендами, а исключительно внутриведомственными интригами и стремлением к должностным регалиям. Пошел в свой кабинет, пригорюнился, машинально включил радио. И вслух, и в сознание мое вклинился с болезненным и яростным надрывом подколки и перебор струн хрипловатый, знакомый всей стране баритон. «Я живу, но теперь окружают меня звери волчьих, не знавшие кличей!» Это псы, отдаленная наша родня. Мы их раньше считали и добычей. Просто в десятку. Сообразно моему положению и настроению. Зазвонил внутренний телефон. Евграфьев, неугомонная сволочь, мать его. Юра, зайди. Зашел и оторопел. В кабинете за журнальным столиком сидели Евграфьев и Акимов, пили выдержанный коньяк из фужеров, увенчанных въевшейся в стекло золотой эмблемой конторы. А в качестве закуски на столе теснились открытые банки черной икры, явный конфискат из есенских запасов. «Садись!» Приобняв меня за плечи, молвил Евграфьев, определяя мне стул напротив Акимова, степенно мне кивнувшего. «Вот!» — доложил пьяно, указав на своего визави. «Наш товарищ!» «Представлять не нужно», <смех> — меленько рассмеялся. Затем пояснил снисходительно. «Нашлись, понимаешь ли, общие друзья, как и у нас с тобой. Помогли рассмотреть человека. То есть объединяемся в правильную команду. За нее и выпьем», <смех> — предложил Икнув. Я мгновенно оценил ситуацию. Акимов, порывшись, В своих связях нашел персонажей, способных сделать ему протекцию. Персонажи на нее сподобились, и теперь он втерся в доверие к новой команде, по-прежнему ненавидя меня, также приближенного к ней в качестве халуя, но негативных определений в мой адрес не допуская, ибо мало ли что. Ребята, произнес Евграфьев вдохновенно, собрал я вас по святому поводу. «Надо снимать Есина. Дело серьезное, как революция. Давайте решать. Шеф требует значимых телодвижений. Нужна информация о злоупотреблениях, чтоб не на голом месте». «Так чего проще?» — небрежно откликнулся Акимов, по-хозяйски прихлебывая чай из домашней фаянсовой кружки. «Служба собственной безопасности его не сдаст». Она в обиде за свое угнетение, да и вообще за штатом, благодаря своей поддержке Филипенко. Но ведь можно напрячь их оперов за обещание светлого будущего. Они многое знают. А Юра попросит нашего куратора из ФСБ. Он к нему расположен по ряду причин. А у куратора информации, причем под официальной шапкой их конторы, зачитаешься. Я понял. «Разговор подготовлен, и со мной ведется игра». Акимов, в надежде на повышение, рвет подметки, решив тонко использовать меня и в самом деле способного привлечь на питерскую сторону, жаждавшую захватить верховенство над нашим экономическим департаментом, надзирающих за нами чекистов, прекрасно осведомленных о моем статусе советника их высокопоставленного руководителя. Акимов, сунув руки в карманы брюк, Подошел к окну, невидящий, всматриваясь в белесые московские просторы. Это был окончательный, отчужденный от меня, явный и опасный враг. Я понял это сердцем. И тут заметил втиснутый за его ремень ТТ с черной вертикально рифленой рукояткой, удобный, плоский, словно просящийся в ладонь. «Чего ты с Татошей едва не сорвалось у меня с языка, а дальше шальные мысли побежали, как по накатанному. Попрошу из пустого интереса осмотреть оружие, он вручит мне его с неохотой. Далее, убедившись в наличии патронов, я пущу пулю в лоб гнусного Евграфьева, а потом закончу отношения с Акимовым. Только мой табельный Макаров хранился в служебной оружейке, а наградной Стечкин — дома. И никак не вырисовывалось при этаком раскладе ссора Акимова с нашим тыловиком, Закончившаяся опущенное им в питерского варяга пулей, и мое вмешательство в данное безобразие тем же способом завершенное. Ибо, как предполагала версия, вошел я в кабинет с грянувшим в нем выстрелом, выхватил машинальное оружие и, увидев направленный на меня ствол, и всей душой, всем ясным и убежденным сознанием, я понял, что сейчас бы совершил это, держи палец на спусковом крючке. И все бы изменилось. К лучшему, к худшему, неважно. О чем это я? Вот же наваждение. Чур меня, дохожу до ручки. Задачу понял. Откликнулся я, выпил коньяка с собутыльниками по вынужденному случаю, изнемогая от ненависти к ним, и деликатно покинул кабинет. Выдернул навстречу Есина. Симпатий к нему я, отродясь, не испытывал, но в нашем лихом тандеме он никогда не юлил, подлости не допускал. К тому же простил меня свое ограбление, чьим инициатором меня бесповоротно считал, как бы я ни отпирался, а отпираться приходилось. А потому, по определению своей натуры, я не мог на сей раз поступить с ним бесчестно. «Договорись с чекистами, не иди на конфронтацию», посоветовал он, выслушав меня. «Только пусть дадут материалы второсортные, сомнительные, в доказательности. Ты им так объясни. Поднесут горячие пироги, Сами же ими и подавятся из-за своего непринципиального подхода к делу. То есть возникнут вопросы, куда глядели, где выводы? Объясните природу лояльности и бездействия. Думаешь, удержимся? Не впервой, ответил он, но не очень уверенно. Но эта жертв не даст нам с тобой дышать и в пол ноздри. Как жить? Он здесь ненадолго, отмахнулся Есин, лесит и свалит. Я слышал, его готовят в замы генерального прокурора. Это ему ближе, он теоретик. А у нас реальная жизнь. Реальные бандиты, народная экономика, идущая в руки деньги. У нас не цирк, чтобы клоуны командовали представлением. Задача — пережить их главенствующее присутствие на арене. А пока пусть тешатся. Странно, усмехнулся презрительно. Откуда выползли эти гниды? Я бы их в нашей проходной не поставил и ворота открывать. А вот оно, командуют парадом. Может, они космические пришельцы? Может, их кто-то извне заслал, термитов? Для очередного злокозненного опыта над мирно развивающимся человечеством. Все допускаю», — вздохнул я, впервые чувствую себя в компании этого негодяя, в нашей общей беде полнейшим его союзником и товарищем. Однако договариваться с чекистами не пришлось. На следующий день меня вызвал к себе Евграфьев, на сей раз удивительно трезвый, сдержанным жестом пригласил присесть на стул и объявил. «Шеф просил передать, что и вы, и Есин освобождаетесь от обязанности присутствовать у него на совещаниях». «Это как?» — невольно удивился я, хотя резанувшая слух и жирно подчеркнутая «вы» натолкнула на соображение. «Все вопросы к Шлюпину», — отрезал Евграфьев. Он — ваш непосредственный руководитель. Какие-либо обращения к начальнику управления исключительно с его санкции». Я понял. Приплыли. «Слушай», — сказал я зло, «чего ты тут выпендриваешься, как муха на аэродроме? Мы же еще вчера ходили в обнимку. Объясни толком, чего приключилось. Откуда такая перемена климата?» «И еще», — словно не слушая меня, произнес он. «Вам запрещается вступать в контакты с кем-либо из работников посольства США. Вопросы международного сотрудничества возложены на иного сотрудника». «И на какого, интересно?» «Хорошо», — подумав, ответил он, — «на оперу, полномоченного по особым поручениям Акимова». «Сюрприз!» «Так ты мне скажи по-человечески, в чем, собственно, дело?» — спросил я. «Рапорт на увольнение вам нужен?» «Пожалуйста». Он приблизился ко мне, вылупив свои мутные выпуклые глаза. Произнес на полушепоте. «Зачем?» «Встречался с Есиным». «Разговор ваш тебе предъявить?» «Да, прокол», — мелькнуло у меня. «На тебя составлена справка по твоим связям с коммерческими структурами, по выдаче удостоверений членов Совета. Их выдано около пятисот. И за каждое по оперативным данным». Платилась сумма от двух до десяти тысяч долларов. На тебе букет вымогательств и злоупотреблений. Факты несанкционированных встреч с лидерами преступных группировок. Откуда ветер, я понял, от Акимова. Давайте доказывать. Тебе это надо? Нахмурился Евграфьев. Затем отмахнулся устало, ожиревшей рукой. Ладно бы это. Тут есть кое-что другое. Лично я от тебя ничего плохого не видел, скажу по-дружески. Твоя дочь — американская гражданка. Будешь отрицать? Нет, но это решение жены. Хотя что я несу? Понятно. Я потенциальный американский шпион. Шлюпин вчера сказал шефу, — многозначительно усмехнулся Евграфьев, что не удивится, если выяснится, что за океаном, благодаря всяческим заслугам, ты сумел подготовить себе обеспеченное будущее. «Вот это новость!» — восхитился я горько, сам же отдавая должное изощренному полицейскому нюху старого опера. «На меня веет тридцать седьмым годом прошлого столетия». «Может, его и стоит повторить!» — с убеждением произнес Евграфьев. «Во имя чистоты рядов!» «Так писать мне рапорт, или как?» Он помолчал, приложив ладонь ко лбу, и, вспоминая, вероятно, наши дружеские попойки, Мое участие в его бытовых неурядицах, ресторанные счета, оплаченные мною, равно как и устройство ему бесплатной мобильной телефонной связи, приписку в госпиталь ФСБ и прочие милые мелочи, включавшие бесплатных шлюх в частных банях с бассейнами и изысканную снять с подведомственных рынков, перевесило материальное. "Я бьюсь, как могу", проронил он мрачно. "А за тебя «Сиди тихо, надо выждать время». И я, сухо кивнув, покинул его кабинет, понимая все, складывая весла, причал близок. Отправился на Лубянку, в очередной, напросившись на свидание, Калейникову. С порога доложил ему о несуразностях в отношениях с новым руководством конторы, надеясь, естественно, на поддержку. Выслушав меня, он непонятно и добродушно рассмеялся, поиграл глазами, а после сказал, Юра, дорогой, все просто. Питерские меняют команду. У нас в конторе аналогичные катаклизмы. Знаешь, как мы их называем? Блокадники. Блокада прорвана, открыта дорога жизни за хлебом насущным и за бесплатными московскими квартирами. Итог. Нескончаемый поток беженцев, цепляющихся друг за друга, бредущих в большую политику и на теплые места, откуда надо скинуть ныне восседающих на них. А у тебя одно преимущество в их глазах. Ты живешь на Ленинградском проспекте, что в некоторой степени тебя с ними роднит. Но вы в квартире, в которой не должен жить честный милиционер. Кстати, нам повезло, что у нас президент родом не из Татарстана. Мы избежали нового ига». «Ну и чего? Лапы в гору?» — хмуро вопросил я. «Сдаемся?» «Думаю», — произнес он, пожав плечами, — «возможен вариант твоего перехода под мое крыло, но позже, поскольку на следующей неделе я меняю место службы. У меня аналогичные, в тебе, проблемы». «Вот так», — восхитился я кисло. «Ага. И куда устремились?» «В заместители председателя правления уважаемого, у всех на слуху и устах банка». «Неплохо. Вот и я так думаю» а вчера, поздравь, утвержден на общественную должность. Назначен старшим по подъезду нашего дома. Каков финал карьеры, а? Он засмеялся, сокрушенно качая головой. Так мне напоминать о своем существовании в ближайшем будущем? Почему бы и нет? Откликнулся он бодро. Авось, пригодишься. Помедлил, пожевав губами. А с ментовкой своей кончай, произнес брезгливо, без сожалений. Ты случаем был выкинут в рискованную, смертельно опасную зону. Сумел на ней выжить, что-то заработать. Пора завязать с этим сомнительным казино, ни о чем не сожалея. Тем более над тобой висят и серп, и молот. Все к лучшему, Юра. Бог спасает тебя, выталкивая из ада. Ты к Аду привык. В этом суть твоих метаний по спасению должности. А она слова доброго не стоит. Хотя и опыта жизненного ты на ней поднабрался, и личность она твою выпистовала, да и средств подбросила значительных. А теперь остановись, оглянись и выбери новую дорогу. Не бейся за продвижение в тупике, там ничего нет. Поблатовал ты, потом поментовал. Отныне же хватит. Я вышел на улицу, совершенно оглушенный, чувствуя себя голеньким, беззащитным и совершенно потерянным. Да, у меня были деньги, связи, я ни в чем не нуждался, и мог бы, вероятно, всю оставшуюся жизнь пролежать на диване или сподобиться на кругосветное путешествие по курортам. Однако как прожить без наркотика власти и круговерти дел? Без них теперь я загнусь, как растение без воды. Устроиться Колейникову в банк престижной лошадкой в службу безопасности, даже ее руководителем, получать зарплату, ходить на тихую службу, разбираться со всякими разностями, окопавшись в бумагах. Разве сравнится это с моим сегодняшним предводительством капитана пиратского брига, омываемого волнами полновесной жизни, плененного лихими ветрами удач и столкновений, будоражащими команду верных моих оперов? Да и кто я без них, без команды? Отправился домой с намерением в первый раз поплакаться жене посоветоваться с ней. Вступил в прихожую с букетом цветочков и с шампанским, начав едва ли не с порога. — Оленька, у меня, по-моему, сегодня знаменательный день. Надо его отметить. Хмуро покосившись на меня, она ушла вглубь квартиры. — Ты не в настроении? — крикнул я, снимая башмак, и в обмирании сердцем уясняя, что неприятности продолжаются. Наступившая черная полоса ширится, жирнеет, И поглощает меня с головой. Что случилось? Ответь. Она вернулась, поджав губы, произнесла отчужденно. Юра, нам придется поговорить. Крупно и неприятно. Ну-ну, я прошел на кухню. Ужинать будешь? Нет, чай и пирожок. С шампанским, кажется, я не угадал. «М -м -м, Юра, у нас не получилось произнесла она после тяжелой, трудной, на зубах застревающей паузы. «Я ухожу. Маша у моей мамы. Я осталась здесь, чтобы подвести черту». На меня обрушилась обморочная отропь. «Ну», — промолвил я через силу, — «излагай подробности». И профессиональная актриса, замечательно чувствуется, поработавшая над ролью в собственном сценарии, изложила. Мы — разные люди, разные в своих устремлениях, в отношении к жизни. Никто в этом не виноват, и никто не принуждает нас приноравливаться один к другому. Ты мне попросту скучен. Ты отличный мужик, причем во всех отношениях. Но мне бесконечно одиноко с тобой. Ты вне круга моих интересов, моих представлений о бытии, моих принципов, наконец. Тебе плевать на то, чем живу, чем горжусь и к чему стремлюсь я. Ты — чиновник, обыватель, зарабатыватель энных сумм, умножитель имущества и благ. Я множество раз приглашала тебя на театральные и кинопремьеры, на встречи с замечательными людьми, а ты отмахивался, дескать, у тебя свой театр, свое кино и выдающиеся персонажи по десятку на дню. Отстаньте, леди!» И утыкался в телевизор. Чем ты живешь — не знаю. «Обещаю тебе ходить впредь на все твои премьеры», — покладисто заявил я, сам же душой понимая, что не исправить случившийся в ней перелом никакими дежурными фразами, и на меня надвигается мрак нашего бесповоротного отчуждения и уже случившегося разрыва. «Это частности», — продолжила она. «Я встретила человека и полюбила его». Мне страшно и больно говорить это тебе, но это случилось, и мы решили быть вместе. И душа сжалась от боли, острой как уксус. Я поднял на нее взгляд и увидел лишь арктическую пустыню в ее глазах. И еще, некогда шелковые, искрящиеся ее волосы вдруг показались мне и старевшими и ломкими, а лицо... Некогда прекрасная, совершенная. Вдруг отметили неожиданно проступившие на нем признаки обмяклости и увядания. И эти внезапно проявившиеся наметки будущих старческих черт, исказившая в моих застывших от боли глазах ее некогда возлюбленный и прекрасный облик, напрочь и бесповоротно отрешили меня от нее. Передо мной стояла чужая, неприятная мне женщина, еще молодящаяся но вскоре должное превратиться в пожилое, амбициозное и сварливое существо, уже угадывающееся во внешних признаках своей будущей неотвратимой трансформации. Или все это мне перемерещилось? Увещевания, как понимаю, бессмысленны, — произнес я, понимая одновременно, что вряд ли на них исподоблюсь. — Ты можешь видеться с дочерью, когда тебе заблагорассудится, — поспешила она с заученными словами. Я не претендую ни на твои деньги, ни на твое имущество, вообще ни на что. Претендую на одно, чтобы ты дал мне развод». «Не напрягайся. Я нормальный парень. Что случилось, то произошло». «Тогда я рада, что не ошиблась в тебе, как в настоящем мужчине». Тут она всхлипнула невольно, поспешно ушла в прихожую, откуда вернулась уже в плаще, в сапогах и с сумкой. Сказала, шмыгнув носом, не придумав ничего лучшего. «Извини». Я молча и брезгливо отмахнулся. А когда она ушла, выпил стакан водки и завалился спать. Отвернулся от меня Бог, видимо, по заслугам, и послал мне испытания тяжкие, а испытания — значит доверие, его придется оправдывать. Утром я прибыл на работу. Бесстрастный, собранный в отглаженном костюме, и свежей рубашки. Зачем? Сам не знал. Сел в кабинете, начал подписывать бумаги, принимать народ, раздумывая, что у меня в холодильнике к ужину и стоит ли навестить после работы магазин, ведь теперь я одинокий волк. И слезно, несмотря на кураж мой волевой, подступали то и дело к горлу отчаяния и обида. Хотя не на Ольгу решил я обиды вешать, а исключительно на себя, Ибо сам виноват, что не удержал рядом эту ослепительную, пусть капризную и взбалмошную женщину, отраду жизни моей, теперь, наверное, прошедшей. Ибо какая жизнь без любви, а тем паче зрелой, являющей твой смысл и безвозвратно утраченной. Я был подобен разрушенному, изувеченному разрывом снаряда танку, где маялся оглушенный, залитый кровью экипаж моего естества, стремящийся спасти и себя, и боевую машину, еще остававшуюся на ходу, но должную либо идти в слепую атаку, либо на отступные позиции. И я холодно и отстраненно уяснил. Не стоит копаться в нанесенной мне ране. Я обязан подавить в себе любое подступающее воспоминание о ней, хотя бы до поры. Ибо теперь предстояло сыграть в игру, требующую воли, собранности точного расчета и хладнокровия. И любые сторонние эмоции могли сослужить мне дурную службу. Все. Отныне и до поры я всего лишь бездушный механизм. Машина. На страсти, бушующие в конторе, отныне мне было откровенно и насмешливо наплевать. И я рассматривал толчую, царившую в ее стенах, подобно возне насекомых в стеклянном лабораторном ящике. Теперь мной руководила инерция должности, служебные рефлексы, холодное любопытство к происходящему и зыбкая надежда на внезапные перемены к лучшему. Хотя разумом осознавал их невозможность и тщету. Увольнения среди начальников подчиненных мне отделов следовали день ото дня. Под нож попал и баранов, зашедший на прощание пожать мне руку, сказал кратко, «С тобой у них тоже не заржавеет» но будем по жизни держаться вместе. Она ведь не кончилась». «Это кончилось», — сказал я. «Наступает другая. И кто знает, может, оно к лучшему». Пленочку, желаешь послушать?» — криво усмехнулся он. «По случаю досталось. Ребята из ФСБ подкатили. Я скопировал ненароком. Разговор Есина с товарищем из администрации». Я прижал пористый шарик динамика к уху. «Но вы же сказали, что урегулируете вопрос», — ударил в сознание взволнованный голос Есина. «В том смысле, что я остаюсь в прежнем качестве и...» «Мы не можем прямо влиять на решение друзей президента», — отчеканил суровый голос его неведомого собеседника. Здесь, конечно же, подразумевался Кострыкин. «Но если ничего не состоялось, верните...» «Что вам вернуть?» «Две единицы». «Я понял. Два миллиона долларов. Очередных. Прежние сработали, эти нет». «Послушайте», «Послушайте — устало откликнулся высокопоставленный голос. «Милейший, вы, когда лотерейный билет покупаете, и тот не выигрывает, просите возместить его стоимость». «Ничего себе!» — постановка вопроса, — промямлил Есин. «Да вы и не переживайте. В случае чего...» О вашем трудоустройстве мы позаботимся». В случае чего, случилось спустя несколько часов после нашего расставания с Барановым. Задача питерских с изжитием Есина из конторы решилась в этот же день, просто и незамысловато. Как я узнал через связи Тарасова, Акимов вышел на нашего куратора из ФСБ, грубо придавил его авторитетом Кострыкина и нашего завхоза из ПВО, и куратор послушно подготовил необходимую справку убийственного содержания, после чего Евграфьев вызвал Есина к себе в кабинет, вежливо ему справочку предъявил, озвучил мнение высшего руководства, трусливо избегающего очных конфронтаций, о невозможности дальнейшей работы с сотрудниками, морально разложенными коррупцией и стремлением к наживе, а далее вручил Есину чистый лист для написания рапорта об увольнении естественно, пообещав в случае отказа служебное расследование и вероятный уголовный вердикт, и Есин сдался. Пустой алкоголик, напыщенный идиот и края ногтя Есина не стоивший, без опыта, корней и истории, играючи свалил с копыт динозавра, дубиной веренной ему власти. Однако ко всему происходящему не то что в конторе, но и в стране, Я уже относился с тупым равнодушием, будь что будет. Опера занимались своими делишками, с фантазией отписывались за свои служебные рвения, понимая, что в существующие неразберихи всем не до них, ибо в управлении царили безысходность, лень, развал и раздрай. Не ни во что, атмосфера финала. Последние профессионалы. Разочарованное, угрюмое, не видящее никакого смысла в своем пребывании в тени вельможных игрищ и наносных инициатив, уходили кто куда. Лишь бы подальше от никчемности существования нашего ведомства, ставшего загоном для питерских перемещенцев, должных осваивать, оттолкнувшись от него, как от стартовой площадки, иные властные дали. Поток же гостей с северо-запада, навещавших наше учреждение с целью внедрения на ту или иную должность, либо с намерением дружеских визитов к землякам, не иссякал круглосуточно. Тем более нынешний технический лидер конторы Евграфьев уже жил в своем кабинете, то бишь в смежной с ним комнате отдыха, где имелись все удобства, откровенно пренебрегая выделенным ему гостиничным номером. Туда наведывались шумные компании его старинных дружков, там пелись под гитару романсы и бардовские песни, это в наших-то стенах карательного ведомства. Там же одновременно решалась судьба этого ведомства, неотвратимо погибающего. Кому было выгодно развалить контору? Ворам в законе? Жуликам от власти, повязанным с криминалом? Или все происходило благодаря дурости пришельцев? ослепленных своими карьерными возможностями, но ничего не понимающих в специфике службы и в ее задачах. Ситуация ассоциировалась у меня со сменой профессионального состава врачей в серьезной клинике, на чьи места пришли обезьяны из джунглей, облачившиеся в белые халаты и всерьез решившие улучшить качество обеспечения населения медицинской помощью. Обезьяны полагали, что милиция может руководить любой и каждый. Впрочем, каждый пятый в нашей стране разбирается в медицине, способен писать романы, думая, что книга о его судьбе станет литературным памятником. А уж от подсчета знатоков политики, видящих себя президентом страны, заклинит любой калькулятор. Но житейские и служебные парадоксы в управлении продолжались между тем нескончаемой чередой. Пройти в бывший оплот ведомства, перед которым трепетали все бандиты и воры, Теперь стало проще простого. На проходной лишь стоило заявить «Домы «да с Питера», к Евграфьеву, и прапор мгновенно и услужливо открывал турникет. Наш завхоз давал жару всем. Даже невзирая на свой статус мирного хозяйственника, предписал дежурной части при его появлении после редкой отлучки докладывать ему обо всех случившихся происшествиях непосредственно у порога что не могло прийти в голову даже усердствующему в придирках Решетову. Что поделаешь, закалка войск ПВО. В итоге была произведена смена всех начальников отделов как в моем департаменте, так и в княжестве Есина. На прежней должности остался лишь один персонаж. И только благодаря тому, что фамилия его была Питерский. Смех, да и только. Но, увы, горький. А тут, как назло, мои бойцы в очередной раз натворили дел. Спровоцировали вооруженный налет бандитов на кассу в коммерческом офисе, внедрившись в шайку. Но это ладно, это в порядке вещей. Однако при задержании грабителей, дабы получить орден, старшей группы под служебную видеозапись грудью пал на брошенную преступниками гранату, как бы спасая от гибели подчиненных. Граната не разорвалась, случилась осечка но поступок офицера заслуживал определенной оценки руководства. И заслужил бы, озарившись серебром почетного ордена, если бы не выплыла истина. Граната была муляжом, накрыл он ее своим телом неубедительно, а потому решил повторить свой подвиг в кадре, расставил вновь по местам действующих лиц, свое геройство повторил, Но запись всех дублей попала в Управление собственной безопасности, и меня вызвали на ковер к Кострыкину. Когда я приближался к дверям приемной, застал выходящего из ее двери главу нашего антитеррористического центра, явно угнетенного только что состоявшейся нахлобучкой. Обменялись равнодушными рукопожатиями. «В каком настроении наш вожак?» — осведомился я — «В настроении патологического идиота», — скрипнул зубами начальник антитеррористической службы. Полчаса возил меня мордой по паркету. «Знаешь за что? Почему, дескать, я не предотвратил вчерашний взрыв бомбы на вещевом рынке? Я ему... Я не господь бог, чтобы все ведать. К тому же существует ФСБ, а это их клиенты. А он мне... Тогда зачем нужны вы?» Для заполнения кадровой сетки сказал я бездушно, и пошел получать свое. Отбушевав по поводу циничного очковтирательства и дутой отчетности, Кострыкин передохнул, выдержав минутную зловещую паузу, посвященную листанию документов, а после продолжил. Вчера силами оперативных подразделений города был задержан на факте вымогательства денег гражданин Ароматов, дважды ранее судимый за кражу и за разбой. Таковой вам известен? Нет, но фамилия любопытная. Так вот, у него обнаружили удостоверение члена нашего общественного совета. Подлинное. По данному поводу готовится сюжет на телевидении. Позор! Но я не подписывал этого удостоверения. Его подписал Есин, поджал губы Кострыкин. Но какая разница? Совет курируете вы? Удостоверения выдают в кадрах», — сказал я. «Право их подписи — вопрос там же решаемый, утвержденный еще Карамысловым. Я-то при чем? Вы должны были проявить настойчивость в необходимости своего контроля над выдачей каждого удостоверения». Я представил, какие бы каверзы устроили мне кадровики, влез я в их кормушку. Пожал плечами. «Да нужен мне этот совет» назначьте туда другого надсмотрщика». «Да, теперь советом буду руководить лично я», заявил Кострыкин надменно. «Мне тут вообще, чувствую, всем придется руководить лично, доверять практически некому». «Есть Евграфьев», — вставил я ядовито. Кострыкин поморщился болезненно, и я понял, что его симпатии к фавориту, ввиду неописуемых художеств того, иссякли безвозвратно. «Да, всю финансовую документацию по совету сдайте ему», процедил через край губы. «Печати, бланки». Судя по тону, скоро его конец. И я этот конец сегодня же неотвратимо приближу. Но ведь подбирался этот идиот Кострыкиным из ближайших и доверенных лиц. Каким же будет назначенец из второго эшелона его холопов? Я понял одно. Питерская команда распределяла между собой должности, опираясь на принцип личной преданности. Категории профессионализма и порядочности были вторичны. Впрочем, подобрать себе в доверенное лица честного профессионала куда сложнее, чем бесчестного. А свой в доску дилетант чему-нибудь в итоге и научится. У вас резко упали показатели в работе за последний месяц, молвил Кострыкин сверля меня незабываемым взором. «И упадут еще ниже», — согласился я. «Отделы в разброде, новое руководство абсолютно некомпетентно. «Ага», — откликнулся он, привстав в кресле, — «дай вам волю, вы бы себе в замы взяли или Япончика, или Сильвестра». Тут глава управления проявил некоторую осведомленность о личностях, давно находящихся неудел, благодаря, кстати, нашим стараниям и отдельно взятым, «Бугоморанием, необремененным операциям». «Толковая, кстати, ребята», — сказал я. «Жаль, что жизни их не были связаны с нашей профессией, а философские и социальные интересы мелкими и шкурными». «А так бы они бы себя показали!» «По абсолютной личной величине это были бы непревзойденные опера». «И это вы о подонках!» — взъярился Кострыкин. Не слишком ли вы о них снисходительно и возвышенно? Но мы отвлеклись. Я о новом руководстве, о профессиональных офицерах милиции. Они не могут работать в атмосфере полнейшего саботажа. А моим сотрудникам трудно работать с людьми, которые не знают, как проехать от Арбата к Пресне. Или из в вперво. Трудно работать с теми, кто, может быть, знает лично полномочного представителя президента но не знает ни одного из столичных криминальных авторитетов и сфер его интересов. «Согласен», — кивнул Кострыкин покладисто, — «авторитеты с куда большей готовностью поделятся сферами своих интересов с вами, проверенным товарищем». «Ну и к чему, собственно, разговор?» — поинтересовался я, сощурившись зло. «Мне готовится к увольнению?» «Зачем же так резко?» — вздохнул Кострыкин. Вы просто не вписываетесь по своим навыкам, личным и служебным качествам в новую руководящую систему нашего управления. Но вас ценит министр, бог ему судья. И открою секрет, вскоре вам предложат новое назначение». «И кто же взойдет на мою должность?» — поинтересовался я, и тут в сознании моем промелькнуло со всей очевидностью. «Акимов». Подсидел таки, подлец этакий. Впрочем, и его собью я на взлете, как думается, и по делам ему, сволочи. Кострыкин молчал. Если ваш алкоголик Евграфьев напел вам о незаменимости Акимова, сказал я, то вы разберитесь в нотах напевов. Советую серьезно. Не склонен к стукачеству, интригам и слухам, но на место возглавляющего борьбу с бандитизмом вы возведете. Хотя, может, правильно. Недаром Решетов говорил, что дабы уничтожить организованную преступность, ее надо возглавить. «Слушаю вас и понимаю, что не так с вами и плохо, и прав, наверное, министр», — неожиданно заявил Кострыкин. «Принципы в вас остались». «Да. Но я уже принял внутреннее решение. И скажу честно, я не доверяю вам». Слишком много одинаково негативной информации из различного рода источников. И какова суть информации? «Ваш департамент — это шайка», — вдумчиво ответил Кострыкин. «И вы ей покровительствуете. А всякого рода группировки, повязанные круговой порукой, носители активного коррупционного начала в органах. Моя задача в корне — это начало искоренить». И вы в курсе, кем эта задача поставлена. И чтобы удержаться и отличиться, вам любой ценой нужны показатели, — продолжил я. Понимаю. Ибо уразумел, кто вы и зачем здесь. Даже так? — глумливо вскинул он брови. — Вы пришли сюда якобы навести порядок, — сказал я. Ваш новый порядок означает следующее — слепое подчинение руководителю входящему в слой высшей власти. Этому слою позволено все, тем, кто ниже, ничего. Несогласные вышвыриваются на улицу. Что у вас будет в сухом остатке? Только громкая вывеска на учреждении и горст колокеев, которым по убогости своей некуда деться. Ваши благие намерения чреваты кардинальной разрухой. Хотя какие они благие? Вы строите карьеру, играя до поры роль честного фискала. Ибо карьера предполагает куш, во имя которого не стоит мелочиться, и загоняете болезнь коррупции внутрь, дабы рапортовать об успехах якобы выполненного задания. «В очередной раз уверяюсь, что нам не по пути», словно не слушая меня, буркнул Кострыкин, отчужденно помрачнев. «Теперь удивлю вас», — продолжил я, — «ненавижу ложь, откуп и любого рода коммерцию в государственных структурах. В силовых, в особенности. Однако на сей исторический момент расчистить весь этот навоз ни у меня, ни у вас сил не найдется. Поколения должны смениться, дабы навоз перегнил и зачерствел. Смиритесь, не тоните в мечтах. И даже когда вам будет казаться, что ваши праведные идеалы, коли такие существуют, воплощены в реальность, знайте, Вас просто водят за нос угодливое подчиненное. Оторвитесь от теорий. Сломать хребет взяточничеству, кумовству, блату, взаимовыгодным протекциям, чей смысл и вмещает в себя понятие «коррупция», вы не сможете. Все это пришло из нашей древней истории, это вековая традиция. Ее можно перевести в угнетенное состояние, но для этого нужен вождь, а не главный начальник, похожий на приказчика из лавки. И нужна идеология, зовущая на подвижничество, и соответствующий репрессивный аппарат. Тех, кто способен претендовать на роль вождя, во власть не пустят, его притормозят еще на подступах. Там нужны лакеи, а не личности. Идеология современного мира, частью которого стала Россия, — это деньги, а устремление к деньгам означает беспринципность и индивидуализм. А репрессии невыгодны поголовно всей властительной комарильи, ибо полетят ее же головы. И что вы можете всему этому противопоставить? Красивые слова? «Мы заботимся о том, чтобы каждый сотрудник милиции получал достойную зарплату, мы должны привить каждому чувство гордости к родине, мы...» «Да бросьте», — перебил я, — «с достойными зарплатами бюджет лопнет». «И чем, собственно, милиционер лучше или хуже армейского офицера, учителя или врача?» «А чувство гордости за родину прививает сама родина, ее дух, ее свершение». «А у нас дух по карманам рассован» а свершение, проданное кубометры газа и леса. Вы или себя обмануть пытаетесь прошлой советской демагогией, на которой выросли, или на мне пытаетесь идеологический опыт поставить. Вы свободны. Уже на этом спасибо. И я откланялся. Но перед тем, как покинуть кабинет, положил на стол Кострыкина диск, данная службы наружного наблюдения, которое я установил за нашим тыловиком, в расчете на какие-либо его пьяные приключения, обойтись без которых, по моему мнению, жизнь бы ему не дала. На диске был запечатлен инцидент в ресторане, где вместе с прихвостнем Акимовым нетрезвый Евграфьев проверял документы у американских туристов, махая у них под носом кулаками и говоря, что Америка — страна подонков, наш вечный враг, и ему противно, проводя культурный досуг, дышать одним воздухом со всякой заокеанской мразью. Акимов услужливо подхахатывал. Прибывший милицейский наряд, вызванный службой безопасности ресторана, был построен, отчитан за неряшливый внешний вид, а командиру было обещано разжалование. При этом тыловик громкогласно представился первым заместителем начальника управления. Наряд трусливо скрылся, кляня происки судьбы, столкнувшей его с пьяным высокопоставленным хамом. Посетители повалили к выходу. Но далее неугомонный Евграфьев выстроил в ряд всех служащих ресторана, прочел им пространную нотацию ни о чем, после чего, согласно своему принципу, придирчиво допросил каждого, любит ли опрашиваемое лицо город Ленинград, колыбель революции и сопутствующих ей традиций. Получив положительные ответы и благосклонно удовлетворившись ими, Евграфьев, не удосужившись расплатиться за ужин, Поймал первую попавшуюся под руку милицейскую машину и заставил ее водителя довести его по месту проживания. С початым штофом водки, прихваченным из ресторана и с собутыльником Акимовым. Уже прикрывая дверь, я обронил. Только из уважения к вам я сделаю все, чтобы эта запись не попала в интернет. Ведь речь идет о любимце и ставленнике уважаемого человека. Кострыкин явственно побледнел, а я тихо и бережно дверь закрыл. По пути в свой кабинет прикинул, сколько средств собственными силами и связями подогнал на счет совета, который теперь вместе со всеми финансовыми потрохами должен перейти к бездарному пьянице. «Как бы не так!» — набрал телефонный номер одного из руководителей российского ГАИ. «Тебе внебюджетные деньги нужны?» — задал риторический вопрос. «Да неужели нет?» — последовал снисходительный отклик. Я обозначил сумму, полностью оголявшую счет совета. «Ну и что требуется с меня?» — осторожно вопросил собеседник. «Тридцать номеров. Сам понимаешь, каких серий». Гаишник помолчал, деля озвученную мной сумму на цифру тридцать. «Ну, пойдет», — промолвил неохотно. И я представил себе физиономию Евграфьева после изучения им нулевого баланса в финансовом активе вверенной ему организации и его претензии за перевод мной денег в чужеродную милицейскую структуру. Претензии, легко отбиваемые одной из строк Устава Совета, гласившей, что организация вправе оказывать материальную помощь любому подразделению милиции, чей юридический адрес относится к нашему федеральному округу. «Попробуй докопайся!» Вслед за этой взаимовыгодно завершившейся договоренностью с гаишным начальством, словно продолжая развитие данной темы, меня посетил поблекший от вынужденного пьянства Акимов. Промолвил сквозь зубы. «Там на мне остаток долга по мигалкам и прочему. В общем, я поговорил с ребятами из ГАИ, они тоже поиздержались». «Возьми десять калашей и 5 ТТ. Все железки чистые, без гари». «Мне что тут, оружейный магазин для бандитов открыть?» — окинул я выразительным взором стены кабинета. «Или у тебя после плотного общения с питерской полуинтеллигенцией мозги в кальсоны съехали?» «Нет, я просто не успеваю к сроку». «К нему ты рано или поздно успеешь», — невольно усмехнулся я. «Да и ты не зарекайся!» — промолвил он злобно. «Иди, я тебе еще три дня даю», — сказал я примирительным тоном. «Обернешься, думаю». «Знаешь, к чему не могу привыкнуть?» — спросил он, вставая со стула. «К тому, каким ты стал. Постоянно припоминаю, как некогда в контору прибыл скромненький такой молодой начальник отдела». Положительный лирический герой с романтическим ореолом, аж светящимся вокруг наивной его головы. «И каким стал этот персонаж из прошлого?» — невольно поинтересовался я. «Не хочу вдаваться в определение!» — ответил он. «Опасно!» «Надо же, в который раз удивился я сам себе! И как я здесь выжил, неумеха! Явился сюда без грамма опыта и знаний, А ведь вытянул миссию на актерстве и импровизации. И теперь меня опасаются самые зубастые хищники. «Ладно, Акимов, ступай себе», — произнес я небрежно. В тот же день в Москву из Америки прибыл Юра, курьер из ЦРУ. Озабоченный, деловитый, нагруженный инструкциями от наших с ним хозяев, распорядителей, как ни крути, моей судьбы. В квартиру к себе я его приглашать не стал. Противно было дом поганить присутствием мерзавца. Встретились в кофейне неподалеку от конторы. «Твое положение, в принципе, спасено», — надменно начал он, слегка вздернув подбородок и как бы подчеркивая таким горделивым ракурсом головы свое верховенство надо мною, сирым, облагодетельствованным визитом посланца неведомых всемогущих демонов. Удалось выйти на ключевую фигуру из администрации, кое-что вклеить в уши министра. Тебя ждет серьезное новое назначение. Я вспомнил слова Кострыкина. Да, радеют за меня неведомые доброходы, в расчете наверняка на должную отдачу. Какое назначение? Пока неизвестно, но должность генеральская. Ты чего-то и не рад. Странно. «Слушай, ты», — произнес я сквозь зубы, — «чему мне радоваться, козлиная твоя морда?» «Ну, понял, понял», — замахал тот руками. «Прости, переборщил». «А что за фигура в администрации?» — спросил я походя, и тут же вдогонку, хотя и не ожидал какой-либо точной информации от Юры, презрительно покривившись, произнес, ущемляя его самолюбие. «Хотя, о чем я тебя спрашиваю, шестерку? Кто тебе что толковое скажет?» «Думаю, Селантьев», — ответил он неуверенно, явно из собственных домыслов. Но тут я с ним согласился. Именно от этого кадровика администрации могла исходить таковая протекция. Ко мне он относился тепло. Пару раз я без осечек выполнил его поручение келейного характера. С Кострыкиным же он напротив, пребывал в отношениях напряженных, считая его выскочкой и дилетантом, а вот с нашими министром и с его замами ходил в обнимку. В обширной компании питерских пришельцев, заполонивших столицу, тоже существовали свои кланы, тихо ненавидящие друг друга. Но от открытой конфронтации их удерживали интересы верховной власти, которой надо отдать должное, они прислуживали вдохновенно и слепо а эта власть раздоров в коллективе не допускала, жестко разбираясь с конфликтными персонажами. Так неужели Силантьев сподобился с чьей-то ловкой подачи вступиться за меня? Да, точно он. Не знаю, что руководило мной, когда я столь тщательно пытался выявить фигуру, способную удержать меня в бурном водовороте уже тонущего, но вдруг ухватившегося за надежный, неизвестно откуда возникший борт и поднимался я на борт не как спасенный бедолага, желающий обогреться и переодеться в сухое, а как капитан, покуда неизвестного мне корабля, с полным комплектом лихой и послушной команды. Но вычислить эту фигуру мне предстояло безошибочно. «Чем еще порадуешь?» — спросил я Юру, выходя на улицу. «Собственно, главное я сказал. То бишь возможности начальников продемонстрировал, Дал понять, что я марионетка, руки мною управляют умелые, жесткие, так что дергаться в сторону себе дороже? Ты правильно понял. Но ведь и я в аналогичном положении. К чему ты так нагнетаешь? Думаешь, мне приятно с тобой? Вот так. Ну, влипли, тезка, влипли. А куда деться? Не скули, не проникнусь. Ленка где, сидит? Да, таскаю передачи. Скоро суд. За сотрудничество со следствием скостят многое. Думаю, обойдется парой лет. Парой лет? Она чего, сдала воров? Ну, а иначе-то как? Я из-под лоб я посмотрел на него, неуверенно переминающегося передо мной с ноги на ногу. Увы, Юра, — сказал я, — сильно все изменилось. Поистрепало тебя бытие. Где прежняя уверенность в себе, опломб? сатира в голосе. «Да, были когда-то и мы русаками, как говорят на Брайтон-Бич», рассеянно промолвил он. Спохватился участливо. «А как Ольга?» «Купается и ликует в вихре творчества». «Нам бы так». «И не говори». Вскоре я был вызван к заместителю министра, в знакомый кабинет, в предбаннике которого некогда обретался в качестве референта. Очередной заместитель принял меня хлопотливо, суетно и отстраненно, раздерганный плотным расписанием встреч, совещаний, с рассыпанной на столе кучей бумаг, и разговор у нас получился кратким и формальным. Начальник озвучил поступившее свыше предписание и не более того. — Есть мнение, — начал он с сакраментальной чиновничьей формулировки, — что вы полностью реализовали себя на занимаемой должности, и вам необходимо выдвижение на руководство иным хозяйством, куда более значительным. Мы предлагаем вам возглавить ГУВД в федеральном округе, не так далеко от столицы, всего 200 верст. Область живописная, с природой, с несколькими стратегическими предприятиями. Что скажете? Благодарю за доверие. Вот и прекрасно. И тут мне представилась возможная сцена из будущего. Я стою в генеральском строю у стены парадного зала. Напротив трибуна с государственным гербом. И взоры соратников с уважительным значением останавливаются на моей персоне, когда президент или премьер, подойдя ко мне, благосклонно и уважительно протянут руку, вручая очередную награду и одобрительно взирая на меня облаченного в серый китель с золотыми погонами. И тут подумалось, а что, если бы волею высших сил, благодаря стечению невероятных обстоятельств, к которому я, собственно, уже привык, меня бы назначили министром этих самых внутренних дел? И уверенно уяснил, был бы из меня министр, что надо, и многое полезное для страны я бы смог сделать. «Какие-то вопросы?» — Донесся голос издалека, и я очнулся, поведав проникновенно, следуя своему намеченному плану. «Товарищ генерал-полковник, я ухожу с позиции, где, как вы знаете, никогда не было недостатка в информации о весьма значительных персонах. И у меня имеется кое-какой актуальный архив. В области он мне не пригодится, но кому его передать?» «Ну-ну». Отбросив мигом все суетные мысли, молвил собеседник, приняв охотничью стойку. «Я, как, впрочем, и десятки иных сотрудников, причем самых опытных и компетентных, считаю вас за человека в высшей степени профессионального, проникнутого идеями государственности, а потому решил передать имеющиеся материалы вам и только вам. Что же, благодарю за столь высокую оценку моей скромной персоны. Вот, оригиналы. Никаких копий нет. И я выложил ему из портфеля увесистую папочку вкупе с несколькими компьютерными дисками. Компромат на семь персон, стоящих в тени и по краю тени трона и значительных кресел возле него. В эту великолепную семерку входил и мой патрон Силантьев, дружок замминистра, в данный момент с готовностью принимающего от меня скандальный компромат. Помимо фактов взяток за проплаченное кадровое решение, в справках фигурировали связи Силантьева с организованным криминалом. А кроме того, в материалах имелись видеофрагменты нахождения высокого чиновника в сауне, в компании проституток и записи нелестных его высказываний в адрес президента и пары любезных президенту лиц, неосмотрительно произнесенных в семейном кругу на дачной природе у мангала. Заместитель министра, приняв дар, долго и с чувством жал мне руку. «Посмотрю обязательно. Примем меры». «Не сомневаюсь». «Ну, дорогой мой, до встречи». Выходя из министерства, я подумал, что на дальнейшее свидание с заместителем министра рассчитывать не следует. Ознакомившись с компроматом на Силантьева, он тут же побежит к нему с докладом, зарабатывая очки, и тонко усмехаясь над недальновидностью наивного доносчика на ровном месте профукавшего и хлебную должность, и генеральские погоны. Теперь главное, чтобы не убили. Но это вряд ли. Они быстро выяснят, что материалы лубянские, всплывет мое сотрудничество с Олейниковым, источники и персонажи перепутаются, а когда утихнут эмоции, станет понятно, никто ни о чем болтать не намерен. А урезонить профессиональных многознаек можно и нужно холодными методами административного интеллигентного давления, сведением неугодных осведомленных лиц в должностной прах. Теперь предстояло ждать тех или иных выводов. Сработает ли интрига? Сработала. Я подписывал обходной лист в управлении, отправляясь в распоряжение кадров министерства. И вдруг из этих самых кадров позвонили на мой мобильный телефон, поинтересовались Елейна. «У нас мелкий вопрос. А где находится ваш наградной Стечкин?» «Дома, в сейфе». «Дело в том», — соболезнующие поведали мне, «что выдача вам наградного оружия данного типа — недоразумение, нонсенс, так сказать. Это оружие армейское, приспособленное к автоматической стрельбе, и оно исключается в частном владении. Вам заменят его на пистолет Макарова». «Когда?» «Думаю, буквально днями», — уверенно солгал голос. «Когда мы можем изъять ствол?» «Да уже через час. Вот и договорились». Домой я поехал с тремя парнями из СОБРа, мало ли что. Но в данном случае мои опасения были напрасны. Явились двое лысых, пузатых хитрецов с сальными мордами. То ли действительно из кадров, то ли из УСБ. Но не опера, явная кабинетная интриганы, бурдюки с особистским дермецом. Пожали жирными плечиками, поулыбались, забрали стечкин, выдав мне справочку об изъятии. Когда направились к двери, я остановил их, полез в карман пиджака, вытащил свою милицейскую ксиву. Ее мне выписывали не в кадрах нашей конторы, а в министерстве, чьей номенклатурой я являлся. «Чтобы лишний раз не утруждать вас визитом, возьмите и корочки», — сказал я. «Но таких указаний нам не поступало», — растерялся от моих щедрот один из гостей. «Поступят», — бодро сказал я. «Я ведь покинул занимаемую должность». «Ах, вот оно что!» Судя по такой реакции, эти псы не ведали, что творят. Но их неведение меня в радужное заблуждение не ввело. Да и что это ксиво? Сгорел дом, гори и сарай. Через три дня я позвонил в кадры министерства ответственному лицу и ненавязчиво поинтересовался, как идут дела с моим новым назначением. «М -м -м, пока неизвестно», — ответил тот через долгую паузу. «Вы в нашем распоряжении, ждите». «Более ничего сказать не могу». Прекрасный ответ. Все развивалось по намеченной мною конве. Прошло еще три дня, и мне пришла заветная новость. На должность областного начальника милиции назначен Есен. Я позвонил ему, поздравил с состоявшимся карьерным прыжком. Тот равнодушным голосом пригласил меня порыбачить и поохотиться в подведомственных ему заповедниках. Я выразил восторженное согласие, разумеется. В замы по тылу Есин притянул к себе проштрафившегося хозяйственника Филипенко, крупного специалиста в области охоты и рыболовства на закрытых для посторонних заимках средней полосы. Громкое служебное расследование в отношении его персоны оказалось бурей в стакане воды. Состава криминала в его действиях не обнаружилось. В осадке остались лишь аморальное намерение в устройстве личных благ за государственный счет, и наказание его прошло в форме снисходительной выволочки. А вот Евграфьев, после просмотра Кострыкиным материалов наружного наблюдения, был уволен незамедлительно и бескомпромиссно. Своими нетрезвыми похождениями в миру тыловик мог изрядно покачнуть и без того неустойчивую репутацию своего патрона, глубоко несимпатичного массам. Компанию Евграфьеву, как и предполагалось, составил его друг по неволе Акимов. Когда эту парочку, буквально за шиворот, выволокли на улицу стражи из комендатуры, между ними, стоящими на остановке трамвая и мрачно смотревшими на свои служебные красивые машины, недоступно черневшая за чугунной решеткой забора, возник конфликт. Вероятно, сотоварищи решили выяснить, кто именно своим поведением навлек на себя высочайший гнев. В итоге, как следовало из видеозаписи камер уличного наблюдения, Евграфьев, в сердцах оттолкнувший от себя закадычного компаньона, получил от него сокрушительный хук в челюсть. Далее последовал удар ногой в пах. Затем поверженное тело озверевший опер пинал еще пару минут, но тут подъехал трамвай. И Акимов, плюнув на съежившегося на асфальте разжалованного благодетеля, вскочил на подножку, отправившись невесть куда. В свое безжалостное рука и ногоприкладство он вложил всю накопившуюся ярость за напрасное и унизительное свое присмыкательство перед поверженным во всех смыслах ничтожеством. Отлежавшись на асфальте, Евграфьев на карачках добрался до лавочки под пластиковым колпаком остановки, осторожно присел на нее. Свои физические возможности к совершению направленных передвижений он прикидывал долго, около получаса. В итоге неверным шагом ступил к краю дороги и, поймав такси, также растворился в неведомых далях. Внезапно контору покинул и Кострыкин, переведенный из нее на командные высоты в Генеральную прокуратуру. Хотя накануне назначения вспыхнул скандал, ибо у беззаветного борца с коррупцией обнаружилась изрядная недвижимость за рубежом и тамошние коммерческие лавочки, записанные на его родственников. Скандальчик однако, быстро замяли, а вся его пришлая свора, хладнокровно оставленная им на произвол судьбы, не сумев ни обжиться, ни обосноваться в вожделенных стенах конторы, отбыла не хлебавший, а вродимый туманный город с разводными мостами. Проклиная своего вероломного покровителя, ибо на покинутых ими рубежах уже окопалась новая смена, и возвращались они в пустоту. Новым же главой управления был назначен некий начальник всего лишь жалкого городского отдела милиции. Но, естественно, из того же культурного мегаполиса где располагался музей Эрмитаж, жемчужина мировой культуры. Это без смеха, это святое. Этому назначенцу, продукту чиновной пандемии питерских, я ни в малейшей мере не завидовал. В свое командование он принимал убитую, растерзанную, никчемную структуру, откуда полностью выветрился не то что прошлый боевой дух, но и весь смысл ее существования. Это была уже надуманная, существовавшая ради своего федерального статуса и исполнения политических заказов, милицейская богодельня, без определенных задач и основополагающей идеи. Засохший административный сук на министерском Баобабе или же тренировочный трамплин для всякого рода перспективных управленцев в погонах. Впрочем, контора интересовала меня ныне не более чем отправленный на свалку отходивший свое автомобиль, некогда сверкающий лаком, сыто урчащий мощным мотором, готовый к рывку и виртуозному маневру, а ныне покореженный, с драными покрышками, смердящий перебойным выхлопом с разбитыми катафотами. И вот настало утро, которого я долго и мучительно ждал. Утро того дня, с которого начиналась моя новая жизнь. Я проснулся, Переборол с пробуждением сразу же очнувшуюся едкую, как серная кислота, боль одиночества, боль утраты Ольги и дочери, боль бессмысленности своего существования. Потом прошел на кухню, приготовил себе кофе, включил телефон, ранее действующий круглосуточно, но ныне, дабы не мешал моему праздному отдыху вне должности и ответственности, решительно отключаемому на ночь. Посмотрел список пропущенных вызовов. Их не было. Ни одного. Я потерянно усмехнулся. И кожа ощутил выросший вокруг меня круг забвения, ширившийся с каждым днем. Да и кому ныне я был нужен? со служивцем после моего несостоявшегося назначения в генералы? Коммерсантам? интересы которых мог защитить теперь исключительно в роли жалкого посредника, благодаря прошлым связям. Да они уже научились выходить напрямую на нужных людей, как когда-то вышли на меня. Но огорчаться не приходилось. Я сам, последовательно и тщательно, как убивающий себя скорпион, разрушил систему, приносящую мне благо, утверждающую мои властные позиции, и создающую иллюзию полноты и насыщенности жизни, ибо пора было остановиться. Я чувствовал, рано или поздно, но разоблачение истории моего мошеннического проникновения во власть грянет. Правда всегда всплывает, пусть иногда как утопленница. И если она всплывет, до скандала дело не доведут, слишком высоко я забрался. Меня они замысловато и аккуратно кокнут. И никакие генеральские лампасы от такого финиша не спасут. Но и не в этом дело. Я не хотел быть предателем и шпионом. Но великолепно понимал, что те деятели, которые принуждали меня в безысходности моего положения стать таковым, будут жать до конца, и на плите их жаровни мне придется выплясывать до упаду, до тех пор, пока меня не отправят в топку. Я остудил плиту и автоматически потерял к себе интерес не только для ближнего окружения, но и для заокеанских кукловодов, в чьей мощи и широчайших возможностях я не сомневался, равно как и в их способности вовлечь меня в любую каверзу, грозящую мне гибелью. Но я уяснил себе логику той вероломной хитрющей силы и сыграл именно на ее логике в течение ближайших двух-трех лет покуда Силантьев находится у трона, он не даст мне никаких возможностей приблизиться к власти, а значит, к информации. А кто я без должности и информации? По прошествии же этого времени моя служебная реанимация — дело тухлое, в кадровой сетке все непоправимо поменяется, и я отодвинусь в дальние, заплесневелые ряды резерва. В лучшем случае. Если опять-таки не всплывет, правда, о моем давнем перевоплощении в милицейского успешного функционера. Да и если бы, начав свою карьеру в милиции чинно и честно и добившись должности начальника ГУВД, я оказался бы в сегодняшнем своем одиноком и удрученном состоянии, вряд ли меня подвигла таковая должность на какие-либо свершения. Тем более я был уже непоправимо отравлен неверием в свое дальнейшее искреннее и вдохновенное служение государству. Мне пришлось бы снова и снова идти на скользкие компромиссы, глубоко мне противное, но неизбежное. В таком случае ради чего служить? Болезненно и тягостно меня удручало то, что отныне я был совершенно беспомощен, никому не нужен, и приди в голову тому же Селантьеву покончить со мной из-за слепой мести или же из профилактических соображений, спасти меня вряд ли бы кто сподобился». Я выпал из системы, о чем теперь были оповещены все. И что мешало капнуть куда следует про мою сомнительную личность бдительному оперу Миронову, знавшему настоящего Шувалова, и, вскоре, без сомнений, должному взвесить отстранение отдел не только меня, но и Олейникова. Посомневается, поразмышляет, а затем сыграет в нем и уязвленное самолюбие, и милицейский ловчий рефлекс. Пойдет на принцип. Напишет рапорт относительно провокации с пистолетом, всученным ему уволенным из органов Барановым, и ведь ему поверят, наверняка поверят. И кто знает, когда это случится, может, уже завтра. Но теперь для своего спасения мне были необходимы всего лишь считанные часы, и я надеялся на их благополучное для меня истечение. Я сделал главное всецело и логично отработав свое алиби для ЦРУ. По двум направлениям — своему должностному изничтожению, вызванному непонятными переменами настроений в министерстве и в администрации, и нависшей надо мной угрозой провала. Наверное, мною руководила какая-то подспудная, неразличимая сознанием интуиция, но все свои финансовые и хозяйственные дела — я начал тупо и целенаправленно решать на следующий день после ухода Ольги. И в это утро, когда пил кофе в своей квартире, я то и дело посматривал на часы. В полдень мне предстояло убыть в аэропорт Шереметьево, откуда я вылетал в Америку, сдав ключи от квартиры новым ее хозяевам. Из всей моей недвижимости отныне здесь оставалась только могила отца. Я понимал, что лечу к черту в пасть, но иного пути для себя не видел. Не объяснившись с ЦРУ, затерявшись то ли в российской глубинке, то ли в стране третьего мира, рассчитывать на свое хоть какое-нибудь благополучное будущее я мог, полагаясь на исключительное везение. Прощать соскочившим агентам их вольные финты никакая секретная служба себе не позволяла толкая меня к единственному выбору, способному сохранить мне жизнь. Был еще один способ уйти от проблем — пуля в лоб. Но Господь завещал нам воздерживаться от самоубийства, как от греха смертного. Да и чьи бы аплодисменты я заслужил, нажав на спусковой крючок этого равнодушного ко мне мира? Таким образом, выбирая жизнь, я открывал новый горизонт, и для меня ничего не кончалось. И первым делом мне предстояла серьезная и конфликтная игра, в которой я надеялся выиграть, дабы продлить свое существование в подлунном мире. Во имя чего? Вероятно, я вполне серьезно полагал во имя воспитания в себе нового, более совершенного человека, то есть во имя задачи Божьей, данной нам для ее многотрудного и бесконечного разрешения. И без этой задачи жизнь наша не стоила ничего. И в ней заключался весь смысл человеческого пребывания в бытии, по моему глубочайшему убеждению.